Допрос епископа Хамышина В наркомате госбезопасности пришли к выводу, что греко-католическая униатская церковь в том виде, в каком она существует в настоящее время, является чуждой нам по влиянию легальной резидентурой Ватикана и активно действующей украинской националистической организацией на нашей территории. Чекисты сформулировали стоящую перед ними задачу оторвать греко-католиков от Ватикана и воссоединить с Русской Православной Церковью. Полковник Сергей Карин представил начальству план работы «Выявить всех греко-католических священнослужителей, склонных к воссоединению с Православной Церковью в СССР, организовать инициативную группу священнослужителей и мирян» через которую начать проведение кампании «За воссоединение греко-католической церкви с православной». Обработать видного проповедника греко-католической церкви доктора Гавриила Костельника, поставив его во главе движения «За воссоединение греко-католической церкви с православной» от имени инициативной группы «По воссоединению греко-католической церкви с православной» организовать посылку делегации к экзарху Православной Церкви на Украине и в Московскую Патриархию для выработки условий воссоединения. Через Московскую Патриархию от имени Русской Православной Церкви издать специальное обращение к униатам с призывом «возвратиться в лоно Православной Матери Церкви». Доктор Гавриил Костельник вовсе не всем казался идеальной фигурой, способной повести за собой униатов готовых порвать с Ватиканом и вернуться к православию. Полковник Карин, который плотно работал с Костельником, докладывал напрямую Наркому госбезопасности Украины. Коллегам из областного управления это не очень нравилось. Львовские чекисты считали неправильной ставку на Костельника. 25 февраля 1945 года начальник управления Воронин доложил Наркому Савченко – «Нами заведено агентурное дело «Ходячие», являющееся продолжением разработки руководящего состава униатской церкви, начатой в период 1939-1941 годов. «Нами добыты новые данные о том, что священник Костельник высказывается в антисоветском духе, беседы, проводимые Костельником, резко националистического направления, выражающие недовольство включением Украины, состав Советского Союза два сына Костельника с отступлением немцев бежали в Германию, а его дочь с приближением Красной Армии к Львову выехала в Югославию. Во втором управлении НКГБ ОССР составили справку. В 1940 году в связи с намечавшимися мероприятиями по разложению униадской церкви Костельника предполагали вербовать с целью использования его для возглавления течения за создание в Западной Украине православной церкви. Однако, будучи исключительно враждебно настроенным по отношению к советской власти, от возобновления своей деятельности по отрыву униатской церкви от Рима, отказался, мотивируя тем, что пока жив митрополит Андрей Шептицкий, это мероприятие неосуществимо, по этой же причине отказался от сотрудничества с органами УНКГБ. Костельник в то же время сторонник разрыва с Римом и объединения униатской церкви с православной, учитывая это, а также авторитетность Костельника среди греко-католического духовенства и интеллигенции, целесообразно его использовать для возглавления движения среди униатов за воссоединение с Русской Православной Церковью. В случае отказа Костельника подвергнуть его аресту. 2 декабря 1944 года начальник управления по станиславской области полковник Михайлов отправил в Москву и в Киев докладную записку, о работе с главой Станиславской епархии епископом Григорием Хамышиным. Чекисты отмечали, что когда священники спрашивают, как себя вести в отношении органов советской власти, Хамышин прямых указаний не дает, ссылаясь на неясность послевоенного периода. «Вы имеете свою голову и делаете так, как подсказывает ваш разум». Секретный сотрудник областного управления госбезопасности наведался к Хамышину, спросил епископа, как все-таки относится церковь к советской власти и Москве. «Этот вопрос еще не урегулирован», — ответил Хамышин, «и неясно отношение советской власти к церкви. Начальник УНКГБ полковник Михайлов сам беседовал с епископом Хамышиным, как со старым знакомым. 16 ноября 1944 года епископ прислал своего представителя к Михайлову с просьбой его посетить». На следующий день полковник заглянул к Хамышину, в осторожной форме завел главный разговор. «Желательно было бы ваше влияние на ту часть населения, которое оказывает материальную и идеологическую помощь бандам, убивающим ни в чем не повинных людей, женщин, стариков и детей». Епископ ответил Михайлову, что написал на сей счет письмо и разослал всем священникам, дабы они его прочли верующим Самвона. Но текст Чекистов разочаровал. «Письмо, составленное Хамышиным, доложил полковник Михайлов-наркомат, по своему содержанию является весьма аполитичным документом, что подтверждает его нелояльное отношение к политике советской власти. Попытку начальника Станиславского управления установить доверительные отношения с епископом признали неудачной, не по взглядам, Ни по темпераменту Хамышин не походил на Костельника, не имел больших амбиций и не желал перемен в собственной судьбе, для похода против Ватикана не годился, а раз так, зачем тратить на него время? Между тем униатские священнослужители пытались как-то приспособиться. «Митрополит Иосиф Слепой», — говорилось в спецсообщении Львовского областного управления, — начал ориентировать священников на ликвидацию католических обрядов униатской церкви и введение ритуалов службы православной церкви. Иосиф Слепой в четверг 1 марта 1945 года выступил на соборе с речью, призывающий священников постепенно вводить обряд православной церкви. По указанию митрополита, настоятель Кафедрального собора Емельян Михайлович Горчинский прочитал проповедь в духе нового времени. «Когда нас разъединили границей, в наш обряд много вкралось западноевропейского католицизма. Теперь, когда нас граница не разъединяет с Большой Украиной, мы должны подчиняться большинству и ввести в богослужение православный обряд. Пусть верующие не удивляются, если в церкви будут изменения». В начале марта 45-го Москва приказала действовать, уточнив. Арест руководителей униатской церкви предварительно согласуйте с товарищем Хрущевым следствие по головке униатов вести в Киеве, оказать необходимое содействие православной епископской епархии во Львове, которая в ближайшее время будет организована Московской Патриархией и поведет миссионерскую работу по униатам, Во избежание провокации со стороны католиков воздержитесь от передачи одного из костелов во Львове православной церкви». Чекисты занялись подбором материала для обвинительных заключений. 15 марта 1945 года полковник Михайлов переслал наркому Савченко готовый текст. «Хамышин Григорий Лукич до прихода Красной Армии в Западную Украину в 1939 году являлся одним из крупнейших землевладельцев, имел 7 тысяч гектаров земли и леса, в Львовском земельном банке держал вклад 2 миллиона злотых. Хамышин лояльно относился к немецким захватчикам. 21 октября 1941 года на организованном в Станиславе торжестве в связи с приездом генерал-губернатора доктора Франка произнес с трибуны приветственную речь от имени епископата и верующих, и благодарил Франко за освобождение украинского народа от большевистского ерма. Проявляет недовольство условиями жизни при советской власти. Решили арестовать около полусотни видных униатских священников, начиная с митрополита Иосифа Слепого, и заодно произвести тщательный обыск в резиденции митрополита во Львове, в Духовной академии и семинарии, в подвалах и погребах под ними и проверить всех, кто там проживает. Цель задержать нелегалов из числа участников оун УПА, немецких агентов и пособников, выявить склады оружия, антисоветской литературы и листовок. Операцию назначили на поздний вечер 11 апреля 1945 года. В тот же день союзный нарком меркулов еще раз напомнил савченко намеченные вами мероприятия по униатскому духовенству нкгб ссср санкционирует но вам надлежит предварительно согласовывать с товарищем хрущевым начальник ункгб по львовской области комиссар госбезопасности третьего ранга воронин и начальник второго управления нкгб УССР, полковник госбезопасности медведев составили подробный план Слепого после ареста немедленно отправить во внутреннюю тюрьму у НКГБ в заранее подготовленную камеру. При обыске у слепого изъять все документы и ценности, после чего квартиру опечатать. Для производства поголовного обыска и проверки документов у жильцов дома номер 5А выделить группу в 45 человек. Старший групп по этажам после обысков и проверки документов в квартирах переключают свои группы на тщательный осмотр подвалов и погребов в этих домах с целью выявления там делегалов и разных складов. Для размещения арестованных и задержанных во время операции униатов и нелегалов, подготовить камеры с расчетом полной изоляции арестованных друг от друга. Для доставки арестованных во внутреннюю тюрьму НКГБ выделить в распоряжение старших групп три легковых закрытых машины. Помимо Львова, аресты и обыски прошли в ночь на 12 апреля в Тернопольской, Станиславской и Драгобыческой областях. Цель была достигнута. Униадская церковь, как структура, перестала существовать. Ее епископы оказались за решеткой. Аресты сопровождались идеологической кампанией против униадской церкви в газетах. Мобилизовали такую яркую фигуру, как Ярослав Галан, Красаек, драматург и публицист Ярослав Александрович Галан был последовательным противником украинского национализма и поклонником советского строя. После войны он писал страстные статьи против ОУН и УПА и антицерковные памфлеты. Нарком госбезопасности Украины Савченко 12 апреля 1945 года разослал Миркулову, Хрущёву, Кабулову, Рясному пять В соответствии с планом мероприятий по унницкой церкви 8 апреля сего года в Львовской областной газете Вильна Украина опубликована статья С крестом или ножом Ярослава Галана, подписанная псевдонимом Владимир Расович. Помещение этой статьи в газете было совершенно неожиданным как для духовенства, так и для львовской общественности, и по данным наших источников произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Униадское духовенство и отдельные лица из числа львовской общественности проявляют особый интерес к установлению автора статьи. Некоторые приписывают авторство статьи неизвестному униадскому священнику. Зафиксировано также заявление, что автором статьи может явиться секретарь обкома КПБУ товарищ гапочка или кто-нибудь из местной власти. Сам факт появления статьи и острота содержания ее вызвали смятение и растерянность среди верхушки униадского духовенства, ожидающего в связи с этим чрезвычайных мероприятий советских органов как в отношении духовенства, так и в отношении церкви, не исключая и возможных арестов лиц, фигурирующих в статье. Упомянутый в спецсообщении Павел Никитич Гопочка был давним помощником Хрущева, Он трудился под началом Никиты Сергеевича в аппарате украинского ЦК. Попросился на самостоятельную работу. В 1944 году его командировали во Львов вторым секретарем обкома ведать идеологическими делами в самой горячей украинской области. Следствие по делу арестованных епископов шло полным ходом. 21 апреля 1945 года в Киеве начальник отделения следственной части НКГБ УССР капитан Дубок допросил Хамышина. Начал традиционно. «Расскажите кратко вашу биографию». Хамышин стал добросовестно вспоминать всю свою жизнь. «Я родился в 1867 году в селе Годенькивцы, 4 года учился в сельской начальной школе, 8 лет в Тернопольской гимназии. Уехал во Львов, поступил в университет на богословский факультет, и через четыре года окончил его. Был рукоположен в священнике Униадской церкви и направлен в Станислав, где служил девять месяцев. В 1893 году выехал на учебу в Венскую высшую духовную академию, где учился четыре года. По окончании получил степень доктора богословия и вернулся в Станислав. В 1900 году я был назначен ректором Львовской духовной семинарии. В 1904 году меня рукоположили в епископы, после чего я был направлен на должность управляющего Станиславской епархии. Как вы встретили приход частей Красной Армии в Западную Украину и присоединение ее к Советскому Союзу? Лояльно я дал указание вывесить на моем доме красный флаг и портреты вождя народов Советского Союза и других руководителей советской власти. Как я в душе встретил это событие, ответить не могу, так как это — мое личное дело, и никому я не обязан отвечать, как и что я думаю. Нас интересуют не внешние отношение к советской власти, а ваше отношение по существу, — настаивал капитан Дубок. «Вы не имеете права у меня спрашивать об этом». — возмутился епископ. — Что я думаю? Это мое личное дело. Вы совершили большое преступление перед советской властью и обязаны правдиво отвечать на все вопросы. Нам известно, что вы проводили активную антисоветскую деятельность. Мы требуем от вас правдивых показаний по этому вопросу. Никакой антисоветской работы я не проводил. Если бы я ее и проводил, то я не обязан вам о себе рассказывать. Пусть обо мне другие говорят, а я буду признавать или отрицать эти факты. Недовольство советской властью я не проявлял, а держал его при себе. Это я рекомендовал делать и другим священникам. Как вы встретили оккупацию немцами Украины и как себя вели по отношению к немцам? Приход немцев, как приход каждой новой власти, я встретил лояльно. Я считаю, что каждую власть нужно слушать быть к ней лояльным. Мне было известно, что немцы обещают разрешить создание самостийной Украины, сторонником которой я являюсь, поэтому я был рад немцам, хотя я не полностью верил в их обещания, так как читал книгу Гитлера «Моя борьба», в которой он излагал свою идею движения на восток». 25 апреля 1945 года допрос Григория Хамышина продолжился. Следователь вернулся к основному вопросу. Как духовенство и вы лично встретили приход немцев на Украину? Радостно. Немцы объявили свободу слова, свободу религии, право частной собственности. Все это соответствовало нашим желаниям. Покажите о вашей встрече и переговоров с гитлеровским министром Франком. 21 октября 1941 года в Станислав приехал генерал-губернатор Польши и Галиции министр Франк. Городской староста, немец Альбрехт, передал, что духовенство должно явиться в бывшее здание воеводства и приветствовать его. Я, мой заместитель Летышевский и другие священники пришли. Благодарили Франка за посещение нашего города. Все говорили на немецком языке. Староста Альбрехт доложил Франку об экономическом состоянии Станиславской области и национальном составе. Франк, обращаясь только к немцам, Рекомендовал им жить отдельно и не общаться с местным населением. На городской площади украинский окружной комитет организовал митинг. Присутствовало более 50 тысяч человек. Выйдя из помещения воеводства, мы направились на трибуну. Франку преподнесли хлеб и соль по старому обычаю. Я благодарил Франка за приезд к нам, выражал благодарность Гитлеру и немецкой армии за освобождение Украины от большевиков» заявил, что духовенство будет помогать немцам и выразил надежду, что германский народ поможет украинцам повысить свою культуру, улучшить материальное положение. Затем с речью выступил Франк. Из его речи, которую на украинский язык перевел полковник Альфред Бизанс, «Помню лишь то, что он обещал оказать помощь украинскому народу в развитии его культуры, улучшении экономического положения». Он прямо сказал, что Галиция, в которую входит и Станиславская область, будет присоединена к Германии. На митинге не прозвучало ни единого слова о самостийности Украины. Об этом даже никто не напоминал. 18 декабря 1945 года нарком Савченко распорядился опубликовать в украинской прессе сообщение прокуратуры о преступлениях руководящей верхушки греко-католической униадской церкви, арестованных митрополита Иосифа Слепого и епископов Чернецкого, Хамышина, Будки и Литышевского. Епископ Хамышин недолго прожил. В личном деле сохранился акт о его смерти. 28 декабря в 10 часов в больнице внутренней тюрьмы НКВД умер заключенный Хамышин Григорий Лукич, 1867 года рождения. причина смерти Нарастающая сердечная слабость от старческой дряхлости и элементарной дистрофии. Начальник тюрьмы номер 1 УНКГБ капитан Журавлёв написал на акте: "Разрешаю предать земле труп заключённого Хамышина Г. Л."